Глава восьмая. Один раз мы заговорили о преступлении и преступниках. Нас интересовало, можно ли в романе обойтись без злодея, и мы пришли к выводу, что нельзя. «Это звучит прискорбно», — задумчиво произнес Макшонаси. «Но земля была бы прискучным местом, если бы не наши друзья-грешники. Более того, скажу вам», — продолжал он, «я начинаю нервничать, когда слышу о людях, рыскающих». «Померу с желанием всех исправить и каждого довести до совершенства. Исчезнет грех, и с ним вместе канет в небытие литература. Без преступников мы, авторы, умрем с голоду». «Я бы не стал волноваться», — сухо возразил Джеффсон. «Одна половина человечества еще со временем Адама упорно пытается исправить другую, но последняя, несмотря на все эти попытки, сопротивляется и не без успеха». Попытка истребить грех — все равно, что попытка заставить замолчать вулкан. Прикрой его в одном месте, огонь прорвется в другом. Зло нас переживет, не волнуйтесь». «Я не был бы так оптимистичен в этом вопросе», — сказал Макшонаси. «Мне кажется, что преступления, особенно наиболее интересные, волнующие преступления, постепенно уходят из нашей жизни. Пираты и разбойники с большой дороги реально уничтожены». Наш добрый старый контрабандист Билл перековал свою саблю на пинтовую кружку с двойным дном. Канули в прошлые отряды вербовщиков, всегда готовых спасти героя от неминуемой женитьбы. И у берега моря не увидишь готовое для похищения дамы парусное судно. Мужчины утрясают дела чести в судах, а ущерб наносится исключительно их кошелькам. Нападения на одиноких женщин происходят только в трущобах, куда рыцари не ходят и защиту можно найти только у ближайшего мирового судьи современный грабитель всего лишь разорившийся зеленщик его улов пальто до да пара сапог а при попытке вынести украденное его обязательно задержит служанка с каждым годом сокращается число убийств и самоубийств если и дальше так пойдет лет через десять о насильственной смерти вообще слышно не будет а рассказ в основу которого положено убийство будет вызывать смех как нечто Неправдоподобное. Некоторые, особенно назойливые люди, требуют внести в законодательство седьмую заповедь. Если они добьются своего, писателям придется отойти от дел, как им постоянно советуют критики. Говорю вам, нас мало-помалу лишают средств к существованию. Писателям следует создать общество по поддержке и по очерению преступности. Цель выступления Макшонаси заключалась в том, чтобы подразнить и шокировать Брауна, и в этом он преуспел. Браун — серьезный молодой человек, во всяком случае был тогда, осознающий высокую, некоторые склонны думать, что преувеличенную, миссию писателя. В представлении Брауна Бог создал вселенную для того, чтобы литературно одаренному человеку было о чем писать. Помнится, какое-то время я не сомневался в том, что эта оригинальная мысль принадлежит одному Брауну, но с годами узнал, что она весьма популярна в современных культурных кругах. Браун вступил в спор с Макшоноси. «Из твоих слов можно заключить, что литература паразитирует на зле. А как иначе?» — отозвался Макшонаси с энтузиазмом. «Чем была бы литература, если бы не человеческая глупость и порочность? Писатель зарабатывает себе на пропитание, роясь в отбросах человеческих страданий, разве не так?» Представьте себе, если сможете, идеальный мир, где мужчины и женщины никогда не говорят глупостей и не совершают легкомысленных поступков, где маленькие мальчики не шалят, и дети не влезают в разговор взрослых, где собаки никогда не дерутся, а кошки не орут ночью на крышах, где мужья не бывают под каблучниками, а свекрови не пилят невесток, где мужья не ложатся на постель в ботинках, а морские капитаны не сквернословят где сантехники честно выполняют свою работу, а старые девы не одеваются, как юные девушки, где негры не воруют цыплят, а гордецы не страдают от морской болезни. Разве там найдется место для вашего юмора и острот? Представьте мир, где нет израненных сердец, рот не сводит боль, а глаза не туманит грусть, где ноги не знают усталости, а желудок не бывает пустым. Откуда возьмется ваше сострадание? Или вообразите мир, где мужчины любят только одну жену, и именно ту, какую надо, а жены никому не позволяют себя целовать, кроме мужа. Где в сердцах мужчин нет места предательству, а в сердцах женщин — пороку. Где нет ненависти и зависти, нет ни вожделения, ни отчаяния. Откуда тогда возьмутся страстные сцены, сюжетные хитросплетения, тонкий психологизм? Мой дорогой Браун, мои писатели, прозаики, драматурги, поэты — Нагуливаем жирок на несчастьях наших соплеменников. Бог создал мужчину и женщину, а женщина, надкусив яблоко, создала писателя. Тень змия привела нас в этот мир. Мы специальные корреспонденты армии дьявола. О его победах мы рассказываем в трехтомных романах, а о случайных поражениях в мелодрамах из пяти актов». «Все это верно», — заметил Джеффсон, «Но не надо забывать, что не только писатели наживаются на человеческом горе». Врачи, адвокаты, проповедники, владельцы газет, предсказатели погоды вряд ли захотят кардинальных изменений в этом вопросе. Никогда не забуду случай, рассказанный мне дядей в то время, когда он был тюремным капелланом в Линкольншире. Однажды утром в тюрьме должна была состояться казнь через повешение. По этой причине там собрался необходимый круг лиц, шериф, начальник тюрьмы, 3-4 репортера, мировой судья и несколько надзирателей. Палачи и его помощник уже связывали осужденного, жестокосердного злодея, обвиненного в убийстве девушки при особо отягощающих обстоятельствах. И мой дядя воспользовался этими последними мгновениями, пытаясь сломить угрюмое равнодушие преступника к преступлению и к своей судьбе. Попытки дяди ни к чему не привели. И тогда начальник тюрьмы тоже решил произнести напоследок несколько увещевательных слов. И тут вдруг убийца резко повернулся к присутствующим, глаза его налились злобой. «Да пошли вы к черту, болтуны!» — прорычал он. «Только и умеете, что слюни пускать! Кто вы такие, чтобы меня учить? Сами рады, радешеньки, что я попался. Только мне одному здесь ничего не светит. Где были бы вы, мерзкие лицемеры, если бы не я и такие, как я?» «Только благодаря мне вы и существуете!» С этими словами он прямиком направился к виселице и велел палачу поторопиться и не задерживать важных джентльменов. «Этому негодяю не откажешь в мужестве», — заметил Макшоноси. «И в здравом смысле тоже», — прибавил Джеффсон. Макшонаси выпустил клуб дыма на паука, нацелившегося на муху, паук упал в реку, где его тут же подхватила ласточка, пролетавшая мимо в поисках ужина. «Слушая вас, — сказал я, — я припомнил кое-что, свидетелем чего был в «Дейли», неважно, в одной из наших ежедневных газет. Стоял мертвый сезон. Ничего особенного не происходило. Мы предприняли попытку запустить дискуссию на тему «Можно ли считать детей Божьим благословением?». Самый молодой сотрудник редакции, пишущий под простым, но трогательным псевдонимом «Мать шестерых детей», Положил начало дискуссии, выступив с язвительной, хотя и неуместной сатирой на мужей как таковых. За ним взял слово спортивный редактор, подписывающий свои материалы «рабочий». Он пересыпал текст тщательно и мучительно продуманными орфографическими ошибками, чтобы с одной стороны статья выглядела правдоподобной, а с другой — не оскорбляла гордость демократического читателя. Именно от него редакция получала основную финансовую подпитку. Имея это в виду, Он встал на защиту британских отцов и в качестве примера приводил собственный волнующий полуночный опыт. Репортер из раздела искусства, назвавший себя в приливе воображения джентльмен и христианин, с возмущением на это отреагировал, написав, что считает обсуждение такого интимного вопроса кощунственным и неделикатным. И удивляется, что газета, задающая обычно высокую планку и безусловно заслуживающая уважения, опубликовала на своих страницах бредовые измышления матери шестерых детей и рабочего. Дискуссия, однако, не задалась. Редакция получила только один отклик, и то от человека, изобретшего новую насадку на бутылочку для кормления, жаждущего от нас только одного дармовой рекламы. Остальная публика затаилась, и в редакции воцарилось уныние. Однажды вечером когда двое или трое из нас слонялись по лестницам, мечтая втайне о наступлении голода или о внезапной войне, мимо нас пронесся тот хантер, репортер отдела городской хроники, и с радостным воплем ворвался в кабинет помощника редактора. Мы бросились за ним. Он тряс над головой помощника редактора блокнотом и требовал ручек чернилой бумаги. Что-то подобное я видел на картинках в учебнике французского языка. «Что случилось?» — воскликнул помощник редактора, заражаясь его ажиотажем. «Неужели новая вспышка гриппа?» «Берите выше!» — вскричал тот хантер. «Затонул экскурсионный пароход. 125 человек погибли! Это добрых четыре колонки раздирающих сцен!» «Клянусь Юпитером, это то, что нужно!» Как раз вовремя возрадовался помощник редактора и тут же набросал короткую заметку, где говорилось, что газета с глубокой скорбью сообщает об ужасном несчастье и гордится точным отчетом, который появился благодаря энергии и таланту нашего специального корреспондента. «Таков закон природы», — согласился Джеффсон. «И мы не первое общество молодых философов, открывших что несчастье одного человека. Иногда становится благом для другого. Или для другой», — заметил я. Мне вспомнился один случай, который рассказала мне медицинская сестра. Если сестра с большой медицинской практикой не знает больше о природе человека, чем все писатели вместе взятые, и не проникает глубже в его сердце, значит, она родилась слепой и глухой. Весь мир театра, все мужчины и женщины, обыкновенные актеры и, находясь в добром здравии, мы отважно исполняем свою роль до самого конца. Играем мы артистично, эмоционально и иногда заигрываемся до такой степени, что воображаем себя теми людьми, кого изображаем но заболев, мы забываем слова роли, и нас уже не беспокоит, какое впечатление наша игра производит на зрителей. Нам трудно пудрить и раскрашивать лица, и мы не обращаем внимания на сброшенные сценические наряды, героические порывы, возвышенные чувства, слишком обременительная нагрузка для больных. В тихой, затемненной комнате, где глаза не слепят свет мощных софитов, а уши не стремятся уловить атмосферу зала, что там, аплодисменты или презрительное шиканье? мы на какое-то время становимся самими собой. Медсестра, о которой я говорю, была спокойной, сдержанной женщиной небольшого роста с мечтательно кротким выражением серых глаз, которые обладали способностью замечать все вокруг, даже когда казалось, что они обращены внутрь себя. Эти глаза видели так много вещей, обычно скрываемых, что в них поверх бесконечной доброты иногда проскальзывало слегка циничное выражение. Во время моего выздоровления она вечерами вспоминала некоторые случаи из своей практики. Я даже хотел кое-что записать с ее слов, но подумал, что такое чтение вряд ли доставит читателю удовольствие. Большинство из них показывало бы только неприглядную изнанку человеческой природы, которую нет нужды обнажать перед другими, хотя многие в наши дни считают это единственно достойным занятием. Некоторые истории были довольно приятными, но, думаю, именно они оставляли в душе самую глубокую печаль. Над одним-двумя читатель мог даже посмеяться, но этот смех нельзя было назвать радостным. «Я никогда не вхожу в дом, куда меня вызвали», сказала она в один из вечеров, не подумав прежде, какая история ждет меня за порогом. «В комнате больного я всегда ощущаю себя как бы за кулисами жизни. Люди приходят и уходят. Ты слышишь, как они разговаривают и смеются. Потом смотришь больному в глаза и понимаешь, что ты тоже участник игры». Слова Джеффсона напомнили мне случай, рассказанной ею однажды днем, когда я сидел, прислонившись к камину со стаканом портвейна в руке. Пить совсем не хотелось, и это повергало меня в уныние. Когда я только начинала работать, мне поручили готовить к операции одного больного. Тогда я была очень молода и совершила одну нелепую ошибку. Непрофессиональную, нет. Но, будь я опытнее, ее можно было бы избежать. Мой пациент был вежливый джентльмен приятной наружности, а вот его хорошенькая темноволосая жена — Мне сразу не понравилось. Она была одной из тех скучных порядочных женщин, которые будто бы родились в церкви, так и не сумев избавиться от холода ее стен. Но, казалось, она любила мужа, и он ее тоже, они нежно ворковали друг с другом, слишком нежно, чтобы это было искренне, сказала бы я, если бы знала тогда жизнь так хорошо, как сейчас. Операция была трудной и опасной. Когда вечером я приступила к дежурству, то нашла больного, как предполагала, в бреду. Я делала все, что могла, пытаясь его успокоить, но к девяти часам бред настолько усилился, что я не на шутку встревожилась. Склонившись над ним, я прислушалась к словам, слетавшим с его языка. Среди них чаще всего звучало женское имя Луиза. Почему Луиза не приходит к нему? Как это жестоко. Для него вырыли яму, хотят спихнуть его туда. О, почему она не здесь? Почему не поможет ему? Одно прикосновение ее руки спасло бы его». Жалобные крики больного разрывали мне сердце. Его жена ушла на молитвенное собрание, но церковь была недалеко на соседней улице. К счастью, дневная сестра еще не ушла. Я попросила ее ненадолго подменить меня, а сама надела шляпку и выбежала на улицу. Церковному служителю я объяснила, что мне нужно срочно видеть одну из прихожанок, и он впустил меня. Женщина молилась, преклонив колени, но я не могла ждать. Подойдя ближе, я склонилась к ней и прошептала. «Прошу вас, пойдемте домой. Ваш муж в тяжелом состоянии, он бредит. Я не могу с ним сладить, но думаю, вам удастся его успокоить». Не поднимая головы, она тихо ответила. «Скоро приду. Собрание вот-вот закончится». Ее ответ удивил и огорчил меня. «Пойти со мной, вот что было бы по-настоящему христианским поступком», резко сказала я. «Муж все время зовет вас и не в моих силах помочь ему заснуть». «Зовет меня?» недоверчиво переспросила она, поднимая голову. «Да, последний час я только одно и слышу. Где Луиза? Почему она не идет? Лицо женщины было в тени, но когда она повернулась, свет от газовой лампы упал на него, и я разглядела неуместную при подобных обстоятельствах улыбку. Женщина нравилась мне все меньше и меньше. «Хорошо, я пойду с вами», — сказала она, поднялась, закрыла молитвенник, и мы вдвоем вышли с церкви. По дороге женщина засыпала меня вопросами, узнают ли люди в бреду тех, кто находится рядом, вспоминают то, что было на самом деле, или их речь бессмысленна и бессвязна, можно ли управлять их мыслями. Как только мы вошли, она быстро скинула себе себя плащ и шляпку и торопливо, легкими шагами пошла вверх по лестнице. Подойдя к постели, она встала рядом, глядя на мужа сверху вниз. Он не узнал ее и продолжал бредить. Я предложила ей заговорить с ним, но... Женщина отказалась, сказав, что в этом нет необходимости, и, передвинув стул в тень, села рядом с кроватью. Видя, что присутствие жены не приносит больному никакой пользы, я стала уговаривать ее идти спать. Однако она ответила, что предпочитает остаться, и я по молодости, не чувствуя в себе достаточного авторитета, не посмел ей отказать. Всю ночь больной метался в бреду, и с его уст не сходило имя Луизы, и всю ночь женщина просидела в тени молча, не шевелясь, Все с той же, застывшей улыбкой на лице, от чего мне хотелось взять ее за плечи и хорошенько встряхнуть. В какой-то момент больной перенесся в дни юности, когда он был влюблен. Скажи, что ты любишь меня, Луиза. Я знаю, что ты любишь меня, я читаю это в твоих глазах. Зачем нам притворяться? Ведь мы понимаем друг друга, обними меня своими белыми руками, позволь ощутить твое дыхание на моей шее. Ах, как я ждал этого, моя дорогая, любовь моя! В доме стояла мертвая тишина, и мне было слышно каждое слово его тревожного бреда. Я понимала, что у меня нет права слушать личные признания больного человека, но чувство долга не позволяло уйти. Мужчина вдруг путано заговорил о своем желании провести с возлюбленной наедине несколько дней. «Я отправлюсь в понедельник вечером», — бредил он, «а ты присоединишься ко мне в среду в Дублине. Я остановлюсь в отеле «Джексон», и дальше мы поедем вместе» его голос зазвучал слабее и жена подавшись вперед склонила голову к самым его губам нет нет продолжал он после недолгого молчания не тревожься все совершенно безопасно это безлюдное местечко вблизи горы головой называется о хаус в пяти милях от болинна хинч там нас никто не потревожит и мы проведем одни три блаженные недели моя богиня моя мисс мэддекс из бостона «Смотри, не забудь свое новое имя, ничего не перепутай!» Мужчина засмеялся в бреду, и женщина, сидевшая у его постели, засмеялась тоже, и тут вдруг истина открылась мне. Я подбежала к женщине и схватила ее за плечо. «Вы не Луиза», — сказала я, глядя ей прямо в глаза. Поступок был бестактный, но импульсивный. Я была вне себя от этого открытия. «Да, не Луиза», — спокойно ответила она. «Так зовут мою близкую школьную подругу. Я два года терялась в догадках, и вот сегодня получила ответ. «Спокойной ночи, сестра, и спасибо, что позвали меня». Женщина встала и вышла из комнаты. Я слышала, как она спускалась по лестнице, а потом раздвинула жалюзи и впустила в комнату забреживший рассвет. До этого вечера я никому не рассказывала про этот случай. Закончила сестра свой рассказ, взяла у меня пустой стакан из-под портвейна и поворошила угли в камине. Подобные ошибки не прощают. Репутация медицинской сестры в таком случае может серьезно пострадать. Она рассказала мне историю еще одной супружеской пары, на этот раз безумно любившей друг друга. Но, как она прибавила с лукавой усмешкой, эти молодые люди недавно поженились и, более того, только что вернулись из свадебного путешествия. Путешествуя по Европе, они заразились брюшным тифом, признаки которого проявились сразу же по приезде. Меня пригласили к ним в первый же день сказала медсестра. Муж шлёг сразу. Жена продержалась еще полдня. Их разместили в смежных комнатах, и, чтобы они могли переговариваться, открывали двери так часто, как было возможно. Бедняжки. Они были почти дети, и каждый беспокоился о другом больше, чем о себе. Жена расстраивалась из-за того, что ничем не может помочь бедному Джеку. «О, сестра, вы ведь будете добры к нему, правда?» умоляла она, и ее большие детские глаза наполнялись слезами. А, заходя в комнату мужа, я уже с порога слышала: Мне ничего не нужно, сестра, со мной все в порядке, лучше позаботьтесь о жене. Да, нелегкое было время, помогала мне только ее сестра, и я разрывалась между двумя больными людьми. Взваливать все на себя непрофессионально, но я видела, что люди они не богаты, и убедила доктора, что справлюсь одна. Двойная нагрузка имела и преимущество, я постоянно находилась в витавшей в доме атмосфере бескорыстия и любви. Обычный больной — это не кроткий страдалец, как некоторые думают. Это раздражительный, сварливый, сосредоточенный только на себе маленький мирок, подобный тому, в котором мы живем и постепенно черствеем, а рядом с этими двумя я молодела душой. Мужчина выкарабкался и стал постепенно набираться сил, а вот здоровье его хрупкой жены и так незавидное таяло с каждым днем. По мере того, как муж креп, Он все веселее окликал жену через открытую дверь, справляясь о ее здоровье, а она из последних сил старалась отвечать ему как можно бодрее. Я совершила ошибку, позволив им находиться в смежных комнатах, и проклинала себя за это, но менять что-либо было слишком поздно. Мы только просили ее не утомляться и разрешить нам иногда говорить мужу, что она спит. Однако молодая женщина так страдала от невозможности ответить мужу или самой к нему обратиться, что было принято решение оставить все как есть. Это казалось меньшим злом. Больше всего ее заботило, как бы он не узнал о ее плохом состоянии. Он принимает все так близко к сердцу, говорила она. А надо мной просто трясется. К тому же мне гораздо лучше, я постепенно выздоравливаю, правда, сестра? Как-то утром. Муж справился по обыкновению о ее самочувствии, и она впервые, собираясь силами, помедлила с ответом. Он, похоже, уловил разницу и взволнованно переспросил. «Ты действительно хорошо себя чувствуешь, дорогая?» «Да», — ответила она, — «просто превосходно. А почему ты спрашиваешь?» «Мне показалось, что твой голосок звучит сегодня слабее», — озабоченно отозвался он. «Если ты утомлена, не отвечай мне». И тут она вдруг забеспокоилась о своем здоровье. Тоже только из-за мужа. Мне что, становится хуже, сестра? взволнованно спросила она, глядя на меня огромными испуганными глазами. Вы теряете силы, когда пытаетесь кричать, ответила я немного жестко. Мне следует держать дверь закрытой. Прошу вас, ничего не говорите мужу, только это ее и заботило. Пусть он ни о чем не догадывается. Скажите, что со мной все в порядке, обещаете, сестра. Если он узнает, что мне худо, это убьет его. Я была рада, когда вошла ее сестра, и я смогла покинуть комнату. Какой прок от медсестры, если ей кажется, что она проглотила чайную ложку, и та застряла у нее в глотке? Позже, когда я вошла к ее мужу, он жестом подозвал меня к постели и шепотом спросил, как жена чувствует себя на самом деле. Я считаю, если уж лгать, то с полной отдачей, и потому сказала, что она чувствует себя как нельзя лучше, просто немного ослабела после болезни, что только естественно, И я надеюсь, что скоро он сам в этом убедится. Бедный парень. Эта ложь принесла ему больше пользы, чем заботы мои и доктора за неделю. На следующее утро голос его звучал веселее обычного, и он даже предложил жене поспорить, кто из них раньше встанет на ноги. Тот, кто выиграет, получит приз — новую шляпу. В ответ молодая женщина весело засмеялась. Я в это время находилась в комнате мужа. «Увидишь!» «Ты проиграешь», — сказала она. «Я встану раньше и приду навестить тебя». Смех ее был звонкий, голос живой. Я подумала, что в болезни, возможно, наметился перелом к лучшему. Однако, когда я вошла к ней в комнату, ее подушка была мокрой от слез. «Что случилось?» «Только минуту назад ваш голос радостно звенел», — удивилась я. «В чем дело?» «О, бедный Джек», — простонала она, а ее изящные исхудавшие пальчики в отчаянии теребили одеяло. Это разобьет его сердце. Мои утешения ни к чему не привели. В какой-то момент пациенту открывается правда о его болезни. Откуда она приходит, непонятно, но с этого времени оптимистические прогнозы врача и медсестры звучат впустую. Молодую женщину могла бы утешить только мысль, что со временем он забудет ее и опять будет счастлив. Я подумывала, не открыть ли ей эту житейскую мудрость, но произнести такие слова было не в моих силах, да она бы мне и не поверила. Мне оставалось только пойти в соседнюю комнату, сообщить молодому человеку, что его жене надо спать и попросить не окликать ее до моего разрешения. Она пролежала неподвижно весь день. Доктор пришел в обычное время, взглянул на нее, легко похлопал по руке и обратил внимание на нетронутую еду рядом. «Не стоит беспокоить ее, сестра», — тихо проговорил он. Я поняла, о чем он. К вечеру больная открыла глаза и сделала знак, стоящий рядом сестре, наклониться. «Женни», — прошептала она, — «скажи, это плохо обманывать кого-то ради его же пользы?» «Не знаю», — ответила та, — «думаю, нет». «А почему ты спрашиваешь?» «Твой голос очень похож на мой. Помнишь, как часто дома их путали?» «Женни, отвечай ему за меня, пока. Пока он не поправится, обещай». Девушки очень любили друг друга. У них была особая связь, больше, чем обычно бывает между сестрами. Дженни не стала отвечать, она просто заключила сестру в объятия, и та все поняла. Потом, собрав угасающие силы для последнего прощания, больная крошка приподнялась и крикнула Спокойной ночи, Джек. Таким громким и чистым голосом, что муж услышал ее сквозь закрытую дверь. Спокойной ночи, милая женушка! весело крикнул он в ответ. У тебя все хорошо? Да, дорогой, спи спокойно. Изможденное хрупкое тельце откинулось назад. И следующее воспоминание. Я хватаю подушку и прижимаю ее к лицу Дженни, чтобы ее рыдания не услышали в соседней комнате. Потом, через какое-то время, мы тихо выходим, спускаемся вниз и там, в отдаленной кухне, плачем, прижавшись друг к другу. Я до сих пор не могу понять, как нам, двум женщинам, удалось в течение целых трех дней хранить все в тайне. Дженни сидела в комнате, где под белой простыней проступала от головы до ног исхудавшее тело ее мертвой сестры в то время как я находилась рядом с живым мужем, лукавила и совершала притворные действия. И потом так вошла в роль, что стала получать от нее удовольствие, так что мне приходилось себя мысленно отдёргивать, чтобы не переборщить в лицемерии. Его удивляло мое веселое настроение. Я объясняла это радостью от улучшившегося состояния его жены, а потом по какому-то дьявольскому напущению сообщила, что неделю назад его обманули». Жене тогда не стало лучше, а напротив, положение ее серьезно осложнилось, и я не находила себе места от беспокойства. Но сейчас все в порядке, волнение позади, она в безопасности. Говоря это, я вдруг рухнула у изножья кровати и разразилась истерическим смехом, держась за деревянные ножки, чтобы не кататься по полу. Когда Дженни первый раз ответила ему за сестру, он приподнялся в постели с помертвевшим белым лицом, хотя голоса сестер были настолько похожи, что я никогда бы их не различила. Я объяснила ему, что такое случается после лихорадки. У жены не восстановились полностью связки, его голос тоже слегка изменился, и это может сохраняться на протяжении всего периода выздоровления. Чтобы он ничего не заподозрил, я сказала, что Дженни сильно переутомилась, так что мне пришлось отправить ее на природу немного передохнуть. В тот же день мы сочинили для него письмо, и пока Дженни его писала, Я стояла рядом с полотенцем и следила, чтобы на бумагу не капали слезы. Потом она отъехала на 20 миль по большой западной железной дороге, опустила там письмо и следующим рейсом вернулась в Лондон. Доктор одобрил наш обман, и больной ничего не заподозрил, однако его пульс, который прежде с каждым днем бился все сильнее, теперь слабел с каждым часом. В тех местах, где я родилась и выросла, старожилы говорили, что рядом с покойником — Будь сто лето или зима, воздух становится все холоднее и холоднее, и никакая печь, сколько не подкидывая в нее дров, не нагреет его. Несколько месяцев работы в больнице обычно излечивают от разных легенд вокруг смерти, но это поверье так и не ушло из моей памяти. Термометр мог показывать нормальную температуру, но если рядом покойник, сколько бы я ни пыталась убедить себя, что температура и впрямь нормальная, все равно чувствовала, что меня пробирает дрожь. И сейчас я видела, как холодный воздух из ее комнаты выползает из-под двери, крадется вверх по кровати и тянется к его сердцу. Мы с Дженни удвоили наши усилия. Нам казалось, что затаившаяся в коридоре смерть подглядывает за нами в замочную скважину и ждет, когда кто-нибудь из нас допустит ошибку и правда выйдет наружу. Теперь я почти все время проводила у постели молодого человека, лишь изредка наведываясь в соседнюю комнату, якобы для того, чтобы подбодрить шутками его жену. Там я видел ее окоченевшее тело и сидящую поодаль Дженни, которая бойко переговаривалась с зятем от имени сестры уверенно отвечая на встревоженные вопросы о ее здоровье. Временами, понимая, что еще мгновения и нервного срыва нам не избежать, мы тихо выскальзывали из комнаты, сбегали по лестнице вниз и укрывались в погребе, где нас охватывал истерический хохот, который продолжался до тех пор, пока мы не откидывались в изнеможении на грязные стены. Думаю, мы обе сходили с ума. На третий день от этого кошмара, что третий, я узнала позже, а тогда мне казалось, что прошло несколько месяцев, Время словно забыло этот дом, и последовательность действий перепуталась. Я совершила промах, который мог положить конец нашему плану. Я пошла в комнату, где лежала покойница. Дженни на минуту покинула свой пост, и там никого не было. Я с трудом осознавала, что делаю. Насколько помню, я не смыкала глаз с момента смерти молодой женщины, и мое сознание и чувства разладились». Машинально я произносила громким голосом обычные фразы над тем, что лежало под белой простыней, возбивала подушки и гремела бутылками. Когда я вернулась, он спросил, как здоровье жены, и я бессознательно ответила. «Прекрасно, она даже хочет немного почитать». Тогда он приподнялся на локтях и позвал жену. Но ответом ему была тишина, необычная, а та, которая кричит. «Не знаю, понимаете ли вы, что я имею в виду. Вы бы поняли, если бы имели дело с мертвецами так часто, как я. Я метнулась к двери и сделала вид, что заглядываю внутрь. Она заснула, — прошептала я, закрывая дверь. Он ничего не сказал, но как-то странно на меня посмотрел. Этим вечером у нас с Дженни состоялся в холле разговор. Молодой человек заснул рано, я заперла дверь между двумя комнатами, положила ключ в карман и спустилась вниз, чтобы рассказать Дженни о случившемся и посоветоваться, как быть дальше. «Что нам делать? Боже, помоги!» Вот все, что могла сказать Дженни. Раньше мы думали, что пройдет день-другой, муж окрепнет, и ему можно будет рассказать правду. Но вместо этого он так ослабел, что нельзя было и думать о том, чтобы перевести его в другое место или вынести из комнаты покойницу. Это могло вызвать у него подозрения и даже убить. Мы беспомощно смотрели друг на друга, не понимая, как решить эту проблему, а тем временем проблема разрешилась сама. Единственная служанка ушла домой, и в доме воцарилась тишина, настолько глубокая, что я слышала тиканье часов Дженни. И вдруг в напряженной тишине послышался какой-то звук. Он не походил на крик, в нем не было ничего человеческого. Я так много слышала душераздирающих криков больных людей, что знала все их разновидности и привыкла бесстрастно к ним относиться. Но я на коленях молю Бога, не дать мне еще раз услышать такое это рыдала душа. Рыдание пронеслось по притихшему дому и улетело вдаль. И за это время ни одна из нас не пошевелилась. Немного погодя, мы пришли в себя. И поднялись вверх по лестнице. Он прополз из своей комнаты через коридор в комнату жены. Было видно, что у него не хватило сил сдернуть простыню состывшего тела, хотя он пытался. Молодой человек лежал поперек кровати, сжимая руку жены в своей. Закончив рассказ, медсестра некоторое время молчала, что было на нее не похоже. «Вам надо записывать случаи своей практики», — сказал я. «Ах!» — отозвалась она, задумчиво вороша угли. Если бы вы видели столько горя в жизни, как я, вам не захотелось бы писать такую печальную книгу. Мне кажется, — прибавила она после долгой паузы, — подобную книгу отважится прочитать только не знавшие страдания люди. А я, будь у меня талант, написала бы книгу веселую, читая которую люди бы от души смеялись.